Я, размахивая руками, сказал бы только нравоучительные слова. Но тут опять-таки мне мешали руки. Я не знал, что сказать, да и вы сами можете заметить, что в описанном выше моем поведении нет многословия. И вот повторяю, когда Осип шел мимо меня с тортом и поравнялся со мной, я стоял поближе к доктору, доктор уже протягивал руки, изображая желание покушать, хотя ему было до чрезвычайности противно. Я отступил на шаг назад и ногой ударил в торт. Торт метнулся кверху, оставив на волосах Осипа основательный кусок своего бытия, описал мягкий круг над его головой и мягко шлепнулся на пол, еще более чем прежде наполнив комнату вонью. Валерьян и Людмила захохотали. Какой прекрасный торт погиб, воскликнул доктор. Я думаю, как это замечание, так и смех брата и сестры заставили Осипа, который упал руками в торт, вымазав их, на них налипли куски торта быстро вскочить. Я думаю, что вред ли они и видели, Валерьян и Людмила, во всяком случае, они были на противоположной стороне стола, что торт подшипья. Они подумали это она доктора, да еще его жалобное восклицание, после которого все рассмеялись, даже я не мог утерпеть. Осип, перегнувшись через стол, на другой стороне которого все еще сидел, был наклонившись к тарелке с ложечкой в руке доктор, упал на стол. Рассыпав конфеты, он протянул свои руки, вымазанные кусками торта, и мазнул ими по лицу доктора. Прекрасная мысль! воскликнул тот, не отклоняясь, а еще более протягивая голову по направлению к осипу. Но вы мне попадаете в лоб кладить прямо в рот. Это меня возмутило окончательно. Я подпрыгнул и саданул ногой взад осипа. Затем другой ногой опрокинул стол, и доктор вылетел ко мне. Должен заметить, что ногами при отсутствии рук, как произошло со мной в данном случае, можно драться. Но трудно управиться со своим туловищем. Осип не успел подняться, как я донул ему ногой в грудь. Удар был кривой в бок, что способствовало тому, что он перевернулся и упал лицом в торт. А Валерьяну, стремившийся к нему на помощь, споткнулся... Я очень ловко саданул его ногой по шее, совершенно с твердым намерением свернуть ему таковую. Людмила тоже устремилась в драку, желая заступиться за братьев. Тут я понял, что доктор со своей деликатностью может мне напортить. Кто-то крикнул Режут! и сердце у меня упало. Я вспомнил о Финках я думаю, что крикнула Людмила, так как братья мгновенно вскочили, полезли в карманы. Я увидел черную рукоятку с кольцом, выпали две пары кожаных ножен, лица у них были одинаковы. Я подумал, могу теперь сказать, что такое смерть, когда у человека не связаны руки, он еще может размышлять не только о смертельном направлении, Валериян кинулся к доктору. Я закричал ему, «Бегите!» Передо мной лежала табуретка, прекрасный велосипед, которым я мог бы при других обстоятельствах чудно воспользоваться. Даже торт, который я попирал ногами, но ноги мои отяжелели. Доктор стоял неподвижно спиной ко мне. Я не видел его лица. Но, признаться, мне хотелось его видеть. Тут бы я мог решить, Что же, наконец, за характер у этого человека? Валерьян шел медленно, со зверским лицом, совершенно как в кинокартинах, но там торопить не желает зритель. А тут двери замыкал Осип, тоже с финкой. И вдруг доктор наклонился, схватил с рукой за финку, вытернул ее, и ударил лезвием о край опрокинутого стола. Честное слово. Но она сломалась с обычным деревянным стуком.